Интерлюдия 9. Стечение обстоятельств. «Сэйн, ты говорил предупреждать, когда замечу что-то необычное», — позвал Жуни, начальника смены. Жуни был совсем еще молодым специалистом. Он недавно окончил обучение и, благодаря знакомствам отца, получил работу в администрации поселка Туманные Холмы. Работа, прямо скажем, скучная и бестолковая. К тому же на другом конце галактики. Однако деньги платили очень хорошие. особенно по меркам родной планеты парня. «Чего тебе надо?» – огрызнулся парень. «Попробуй разобраться сам». Он уже вторую неделю занимался мониторингом обстановки, хотя необходимости в этом совершенно не было. Как предполагал Жуни, Сейн специально его отправлял подальше, чтобы у него появилось время заниматься какими-то своими делами. Большую часть времени начальник смены проводил лёжа на диване с отрешённым взглядом, иногда похихикивая. В остальном ему было совершенно все равно, что происходит вокруг, лишь бы его не трогали. А Жуни верил, что так и должно быть. Ну, первую неделю. Он не был настолько уж глупым. Вторую неделю он размышлял о несправедливости происходящего. Но вот сейчас система предоставила и правда необычный отчет. Там животные. И они приближаются к границе. В трех километрах от границы оборонительной системы Система наблюдения и анализа зафиксировала большую группу местных животных. Хотя слово «большая группа» здесь совсем неуместно. Существ было очень много. Цифра на датчике все время увеличивалась. Если вначале их было 500, то через три минуты значение перевалило за 5000. «Ну, животные, и животные, чего пристал?» – буркнул Сейн. «Ты дела свои делай. Нечего животных рассматривать, зоолог, блин!» «Я таких не видел никогда. Они не похожи на обычных ящериц», – задумчиво пробормотал Жуни. Сейн его порядком раздражал. Была бы его воля, он давно бы уволил начальника смены. Но вместе с тем Сейн был старшим смены, причем не с самым приятным характером. И дергать его лишний раз не хотелось. Однако что-то подсказывало парню, что ситуация из ряда вон выходящая. «Сейн, они уже в километре. Подойди срочно!» «Да что ты пристал ко мне! У меня законный отдых! Сейн, пожалуйста, подойди! Здесь что-то неладное!» «Но ты приставучий! Вот проси систему, чтобы я не зря свой зад отрывал! Я тебя тогда не то что уволю, я тебя...» Сейн увидел происходящее на экране, затем посмотрел цифру на счетчике, протер глаза, постучал по экрану. «Там уже значилось больше десяти тысяч особей!» «Твою мать! Мигрируют они, что ли?» Он рухнул на кресло рядом и стал изучать информацию более детально. «Интересно еще, что это за твари? Мысли есть?» Поинтересовался начальник. «Нет. Первый раз таких вижу», — покачал головой Жуни. «И я. Хотя кого-то они мне напоминают. Насекомых каких-то. Сейчас в бестиарий загляну». Тем временем первая волна существ приблизилась на 500 метров к контуру защиты, тем самым активируя протокол обороны. Из земли стали медленно выезжать три турели. Они крепились на десятиметровых метровых столбах. Перед турелями вырос трехметровый забор, преграждающий доступ к орудиям. Забор и сами турели покрылись синим сиянием силового поля, необходимого на случай обстрела. В довершение всего в заборе заработала акустическая система, воспроизводящая звуковую волну на неприятные для местных животных тональности. По крайней мере, все твари, услышавшие этот не то скрип, не то скрежет, торопились убраться подальше. «Жуни, ты не поверишь, но это биары, одни из самых опасных существ на планете», — строго проговорил Сейн. «Вот скажи мне, почему ты до этого молчал об их приближении?» «Так я сразу...» Жуни растерялся от несправедливости. «Но они обычно по пещерам сидят. Чего это они вылезли? Да еще и ночью!» Продолжил рассуждать Сейн, не обращая никакого внимания на причитание подчиненного. «Ладно, сейчас их турели разметают и пойдут другим путем», — произнес он смачно зевнув. Тот факт, что отпугивающие звуки никак не подействовали на приближающихся гигантских насекомых, Сейн пропустил мимо сознания. Жуни переводил недоуменный взгляд с экранов, транслирующих пугающую картину, на начальника. Тот устроился поудобнее перед экранами, будто планируя насладиться занимательным зрелищем. С его лица пропала, наконец, скучающая мина. В следующий миг он потянулся к генератору еды и достал бутылочку с дорогим рационом. Следом он вынул пачку с хрустящими снеками. «Да он же просто собирается наблюдать!» С отчаянием подумал Жуни. В силу неопытности он совершенно не понимал, что происходит и насколько это серьезно. Но происходящее по ту сторону экранов вызывало в нём ужас. «Но подходить ближе!» — хохотнул Сейн с нездоровым блеском в глазах. «Слышь, Жуни, сколько, по-твоему, тварей разнесёт Турель? Ставку слабой сделать? А мы не должны доложить об этом?» — дрожащим голосом спросил Жуни. «Да было бы о чём докладывать. У нас новейшая система защиты. Что с ней может сделать кучка местных тварей?» В этот момент заработала ближайшая к волне тварей Турель. Панцирь существ были крепкие, но хватало пары выстрелов, чтобы свалить такую с ног. «Видишь, Жуни, всё под контролем. Смотри, как у того богомола сейчас башка разлетится». Следом подключились ещё две турели, волна как раз вошла в их поле зрения. Существа погибали десятками. Жуни, раскрыв рот, следил за работой жутких машин смерти. Каждую секунду не менее 20 существ оказывались лежащими на земле с дёргающимися лапами. Его это пугало и завораживало. Хотя парень и так был излишне впечатлительным и сам об этом знал. Однако биары, не замечая потерь, так и пёрли вперёд бесконечной волной. Счётчик уже показывал 31 тысячу особей. Спустя ещё несколько секунд центральная башня, которая начала стрелять первой, вдруг стала сбоить. Сначала у неё начал трястись поворотный механизм, затем сильно упала её скорострельность, Одновременно с этим волна биаров вплотную подбиралась к стене. Казалось, еще чуть-чуть, и они начнут переваливать через нее. Но Сейн не реагировал. Интенсивно работая челюстями, он следил за шоу. В следующий миг из волны существ выскочила громадная тварь. Она двигалась так быстро, что камера едва успела захватить ее. Можно было понять лишь то, что она очень большая. Первая турель перестала отвечать. Следом камера на ней тоже погасла. Через секунду на экране появилось изображение с резервных и дублирующих камер, однако они демонстрировали только кучу искореженного и искрящего металла. А еще они показывали волну биаров, захлестнувших стену. Через мгновение обломки турели и забор оказались погребены под телами существ, что напоминали насекомых. Сейн смотрел на открывшуюся картину округлившимися глазами. Из его раскрытого рта вываливались куски пережеванных снеков. Он был в ступоре и просто наблюдал, как на их территорию вторгаются чужаки. Жуни пришел в себя первым. Он оттолкнул с рабочего места Сейна и вжал кнопку тревоги. Следом он одобрил предложение системы о переброске турелей с других участков на тот, который подвергся нападению. «Сейн, соберись! Живее связывайся с руководством!» – заорал Жуни. Следующая камера выхватила тень гигантского существа. На этот раз резервные камеры подключились быстрее. и не смог увидеть, как существо, больше всего напоминающее зеленого богомола, обвило щупальцами столб и саму турель. Легко согнув пополам десятиметровую штангу и притянув к себе купол с пушками, богомол стал рвать толстенный металл на части, словно бумагу. Пришло уведомление от системы. На проверку протоколов и переброску турелей понадобится 4 минуты 29 секунд. Взгляд Джуни метался от уведомления, в котором цифры медленно фиксировали обратный отсчет к изображениям с резервных камер. Там снаружи на базу надвигались тысячи хищных тварей. Джуни обреченно размышлял о том, что когда произойдет переброска турелей, в них уже не будет необходимости. Лесик был доволен. Ему наконец-то улыбнулась удача. непыльная работа по его силам, с оплатой которой он достоин. Ему оплатили целых 7 тысяч за то, чтобы он, взаимодействуя с экраном в офисе галактических захватчиков, поочередно запустил три протокола. Протоколы нужно было запускать в точной последовательности, строго соблюдая тайминг. Первый протокол назывался «Жук», второй «Блок», а третий «Бум». Лисик не знал, кто заказчик, и даже не догадывался. Ему просто пришло задание на почту и предоплата в тысячу космокоинов. к тому же лисик догадывался что это нанесет вред корпорации почему-то его радовало все связанное с причинением вреда окружающим ну здравствуй нежелательный элемент невращающий долги влачащий бесполезное существование перед лисиком стоял высокий блондин он презрительно глядел на него сверху вниз благотворительностью мы здесь не занимаемся и помощи ты здесь не дождешься уходи туда где тебе будут рады я пришел по работе гордо выпетив грудь заявил лисик одновременно с этим запуская жук ты выполнил задание корпорации ццы рацы рацы голограмма и и стала мерцать затем и другие посетители офиса стали мотать головами пытаясь понять что произошло следом замигали экраны лисик гнусно похихикивая отсчитал три минуты и запустил протокол блок Часть стен исчезли, открывая проходы в другие помещения. Следом экраны стали себя и вовсе странно вести. Они открывались и закрывались, демонстрируя пустые ячейки внутри. Еще пять минут, и уже запущен протокол «Бум». Последний протокол показался Лисику самым неинтересным. Ничего не произошло. Только экраны застыли на месте, перестав открывать ячейки. Лисик огляделся по сторонам и разочарованно пожал плечами. Спустя 10 секунд ему на радость произошло то самое, интересное. Все экраны раскрылись, демонстрируя ячейки, заполненные до краев взрыв пакетами. Улыбка сползла с лица Лисика. Хельга вышла из офиса галактических захватчиков. Ей хотелось довольно улыбнуться или потянуться, подобно кошке. Но поощрение таких своих желаний осталось давно в прошлом. В новых реалиях нельзя расслабляться. Весь мир следит за каждым твоим движением, борется за твое внимание и внимание окружающих. Пока ты ничего не добился, кажется, да какая разница, кому я нужен? Ну а система ничего не забывает. Система знает все. И контролируя себя, ты способен управлять тем, что о тебе будет знать система. Хельга добивалась того, чтобы ее считали «железной». чтобы даже ее слабости казались хитрыми уловками. Неуязвимость эффективнее тогда, когда она в голове противника. Размышляя, Хельга шла вперед. Можно было подумать, что у нее есть какое-то дело, но она просто решила прогуляться. Что же касается походки бронепоезда, от нее она, наверное, уже никогда не избавится. Но, несмотря ни на что, она старалась радоваться жизни. Когда забираешься на вершину, нужно делать много усилий над собой, чтобы продолжать жить. Чтобы и не быть машиной. Она дышала полной грудью. Какой же здесь чистый воздух. И этот чудесный цвет неба. Эта планета ей очень нравилась. Здесь можно было наслаждаться природой даже во время уничтожения орд живности. Нужно обязательно устроить себе отпуск. И без смертоубийства. «Хельга, нас взламывают. Помоги!» Она как раз позволила себе немного замечтаться и замедлиться, когда пришло это сообщение. Отправителем был Микаэль. Учитывая его сдержанность, он, похоже, серьезно запаниковал. «Черт, они в приемной бомбы заложили!» «Поясни подробнее». Ответом ей стал грохот взрыва. «Мы обороняемся. Помощь лишней не будет. Ты не меньше меня теперь заинтересована в нашем благосостоянии». Сомнительное заявление... Но Хельга изменила маршрут, направившись в обратную сторону. Когда впереди стал маячить дымный столб, пришло системное уведомление. «Внимание! На поселение Туманные холмы совершено нападение. Оборонительный контур прорван. Противник — Беары. Предположительная численность противника — 35 тысяч особей. Все объекты с боевыми навыками выше ученика подлежат срочной мобилизации». Остальным рекомендуется в срочном порядке эвакуироваться. Участие в обороне будет оплачено администрацией. С уважением, администрация системы «Прозрачная жизнь». С уважением, администрация поселения «Туманные холмы», корпорация «Атлант». Хельга остановилась. Да уж, спасать офис или город, в котором этот офис находится? Хороший вопрос.